Герои Чехова, и сколько их, уныло рефлектирующих, скучно нудящих и пусто болтающих интеллигентов. На всю Россию к началу двадцатого столетия было ли их хотя бы тысяч десять. Самые типичные и характерные герои русской классики введены Александром Сергеевичем Пушкиным, Петя Гринев и Маша Миронова. Они как раз принадлежат к широким слоям трудового дворянства, к тем служилым десяткам тысяч, которые и строили империю своим незаметным, скучноватым, неярким трудом, также типичны и малозаметны неяркие любимые герои Льва Толстого, низовые офицеры типа капитана Тушина, но они мелькают у него на вторых ролях, не о таких книгах. «Герои носа и шинели Гоголя, маленькие чиновники и в этом смысле очень демократичны, но ведь и Акакий Акакевич отклоняется от типичного только не в сторону гигантизма духа и нравственной силы, а в сторону убожества и слабости. Будь таковы большинство чиновников Российской империи, чего стоил бы весь ее бюрократический аппарат. Кстати... Пара потрясающих статистических фактов о чиновничьей Гоголевской России. В конце XIX века население империи насчитывало около 130 миллионов человек. Чуть меньше, чем сейчас в Российской Федерации. Это при том, что территория империи тогда была, пожалуй, в два раза больше. Почти весь СССР, Польша, Финляндия, Доминионы, Монголия, Северный Китай, Харбин – и тогда еще Аляска, нынешней России. Всего этого Исполина обслуживала 170 тысяч чиновников. Численность современного чиновничего аппарата России, включая федеральный, региональный и муниципальный уровни, выше, чем в СССР и составляет по самым минимальным оценкам 1 миллион 200 тысяч человек. Выходит, что тот самый типичный Акакий Акакевич в куцей шинельке, поскрепывая гусиным пером, Работал в семь раз эффективнее современного чиновника со всеми его хрюкалками-мигалками, авто на 300 лошадиных сил, ксероксами, серверами, электронными почтами и фельдсвязью, то есть немыслимыми, фантастическими по сравнению с XIX веком средствами коммуникации, накопления и анализа информации, способами повышения эффективности труда. Но вернемся из фантасмагории настоящего в литературный XIX век. Возникает естественнейший вопрос. А как получилось, что русская классика практически не отразила как раз типичных российских мещан и дворян своего времени, так мало создала положительных героев, тех, о ком начал писать Пушкин, сделавших знаменитыми его повести Белкина? упорное избегание хорошего. И второй вопрос. Почему классическая литература в России не вела рассказ о людях, действительно сделавших что-то хорошее и важное? О героях 1812 года написано Бородино, М. Ю. Лермонтова. О них немало писал Лев Николаевич Толстой, но ведь могли быть буквально сотни книг. В Британии о 1812 годе написаны целые библиотеки. У нас этого нет и в помине. Существует гениальный Британский сюжет о гибели чуть ли не всего элитнейшего 93-го кавалерийского полка под Севастополем. Миф о том, как некий полусумасшедший английский генерал приказал атаковать в конном строю русские позиции. Кавалерийская атака при повышении местности более чем на 15 градусов была прямо запрещена всеми, уставами всех армий мира, атака не могла не кончиться трагедией. Представьте, больше тысячи британских кавалеристов в красных мундирах медленно скачут к русским позициям под Севастополем. Медленно, потому что вверх, под углом в двадцать градусов. Описывает эту историю и Лев Толстой. Мы плакали, когда в них целились. Примечание. Толстой, Л.Н., Севастопольские рассказы. «Москва. Мир книги. 2006 год». Конец примечания. В этой атаке полегли сыновья чуть ли не всех дворянских семей Британии – дети принцев, графов и лордов. Тем не менее в Британии внимание обращено не на идиотизм приказа, а на то, как полк бесстрашно его выполнил. «Поведением кавалеристов гордятся?» Они знали, что идут на верную смерть, но честно выполнили свой долг. Киплинг написал прекрасную балладу Атака красной кавалерии. В центре Лондона мне как-то удалось попить Пиво в фирменном баре Красной Кавалерии. В нем висят картины, на которых с экспрессией выписаны эта атака, все каски, мундиры, подпруги, кивера, шашки все эти старинные запаленные воинские атрибуты с любовью, развешаны на стенах и расставлены на полках. Романтика невероятная. Истинные англичане всегда готовы выполнить любой приказ и погибнуть во имя королевой и британии. А вот совершенно аналогичная русская история. Во время войны 1807 года под Аустерлицем два эскадрона русских кавалергардов получили приказ атаковать французское коре. Плотное скопление войска ощетенившихся французских штыков, на которые скачут всадники вшитых золотом белых мундирах. Красота неописуемая. Ведь кавалергарды — самый цвет русской армии. Брали туда исключительно детей дворян, да непростых, через одного — князья, графы, бароны — служить в кавалергардском полку большая честь. Там, как и у англичан, сливки со сливок высшего общества. Но, увы, приказ столь же идиотский, такой же, как и у англичан в Крыму спустя пятьдесят лет, атака столь же бессмысленная, сколь и бесстрашная. Кавалергарда век недолог. Почти все погибли, единицы, сбитые с лошадей, попали в плен. Наполеон сказал по этому поводу, что никогда не видел такой красивой и бессмысленной атаки. Он спросил у одного из уцелевших офицеров, Зачем они атаковали в поле в конном строю каре? Тот ответил, что эскадрон получил приказ и должен был его выполнить. Наполеон смахнул скупую мужскую слезу профессионального солдата и всех пленных велел отпустить. Отголоски этой истории есть у Льва Толстого в описании сражения, в котором получает смертельную рану Андрей Болконский. В первых версиях романа он умирал, но очень уж нужен был Толстову этот персонаж, не мог он его убить в начале книги, и в более поздних версиях романа Болконский выздоравливает. В общем, история такая же, как с атакой красных королевских всадников на русские позиции. Результаты те же, но выводы делаются иные. В России говорят о безграмотном генерале пожелавшим выслужиться перед главкомом русской армии под австралийцем императором Александром I, и делают выводы в духе, только у нас такое возможно, совершенно не желая говорить о мужестве и верности долгу о героизме исполнителей. А потому эту историю вообще совершенно забыли, То ли не могли после 1917 года спокойно признаться, что элита русского дворянства, все эти Фамусовы, Сколозубы, Онегины, Милорадовичи, ничуть не в меньшей степени проявляли мужество и массовый героизм, чем воспетые Герасим Курин и Василиса Кожина, то ли просто не умели гордиться самими собой? И вот наша литература полна персонажами типа Раскольникова, Акакия Акакевича и, в лучшем случае, мечущихся лишних людей типа Печорина. И почти никто из воистину великих писателей XIX века не хочет рассказать о других героях нашего времени. 14 декабря 1825 года закончилось краткое время романтизма героев двенадцатого. И в великой русской литературе начался век постоянного оппонирования с властью. Порой вообще кажется, что последним, кто с определенной симпатией относился к персоне императора всероссийского, был Александр Сергеевич Пушкин. Николай I, думаю, на самом деле был его искренним поклонником, в отличие от тех картинок персонального цензорства, что рисовали нам школьные учебники. Кстати, в отношении учебников, подчеркну, мы с вами говорим, естественно, не обо всей русской литературе XIX века, а лишь о той ее части, что официально была признана у нас и за рубежом «классикой». Это действительно великие мастера — Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Толстой, Чехов, отчасти Некрасов. Список можно продолжить, но беда в том, что... Осознавая себя больше, чем поэтами, эти авторы совершенно невольно, даже, скажем, нечаянно, создали удивительно сложный, постоянно рефлектирующий, мечущийся и довольно малосимпатичный образ русского литературного героя, что, несомненно, внесло свой немалый вклад в то, что страна продолжала самоутверждаться в самых черных, негативных представлениях о самой себе. Порой кажется, что во всей русской литературе того времени есть только один положительный герой, на которого молодежь могла бы без оглядки равняться, все тот же Андрей Болконский, и тот рано погибает. Россия вела войны с Турцией, колониальные войны на Кавказе и в Средней Азии. Как получилось, что в литературе не отражены эти войны, не воспеты их герои? В Британии на индийскую тему написаны тысячи книг разной степени талантливости и успешности. А где в России романы, в чертах героев которых читатель угадывал бы черты сурового Ермолова, ехидного Грибоедова, блестящего покорителя Самарканда и Коканда, генерала Скобелева? Где литература о трудностях дальних походов, о подвигах, свершениях, потерях и познании истин громадного и важного пути? Туркестанские генералы, название одного стихотворения Н.Н. Гумилева, одного стихотворения, не написано ни одного романа, героем которого был бы пусть не историческая личность, но офицер, принимавший участие в среднеазиатских походах. В XX веке у хитреца-билетриста Бориса Акунина появляется положительный герой Раст Фандорин, самый хитрый, самый умный, самый проницательный, к тому же красавец и любимец женщин. Б. тишвили Акунин как-то подметил в своем интервью, что успех Э. фандорина обусловлен именно полным отсутствием в русской литературе до и... Постсоветского периода положительного мужского персонажа. Добавлю от себя, умница и тонкий стилист Акунин, конечно, имел в виду литературу. Шедевры Аля Фридрих Незнанский и Дарья Донцова, а также мегатонные макулатурой о ментах, Героях Чечни, Спецназа и тому подобного мы будем относить к другой стороне Луны. Но, увы, и раз Фандорин обречен на одиночество, и непонятно, получает он воздаяние за свои качества или, наоборот, наказан за свои достоинства. Незамечаемые своих открытий во время кругосветных плаваний русских исследователей Ф. Ф. Беленсгаузена и М. П. Лазарева на шлюпах «Восток и Мирный» В 1819-1824 годах русские совершили грандиознейшие открытия. Джеймс Кук писал, что он проник на юг так далеко, как это только под силу человеку. Но россияне проникли гораздо южнее Кука. К те области Южного океана, куда он считал принципиально невозможным попасть. Впервые в истории мореплавания русские обогнули Антарктиду, установили размеры этого колоссального обледенелого материка. 17 января 1821 года русские моряки первыми из всех людей Земли увидели черные откосы высокого берега Антарктиды и назвали ее «Берег Александра I». По своему месту в истории этот подвиг близко к покорению полюсов, к выходу человека в космос. Он ничем не меньше подвига Колумба или Магеллана. С тех пор на карте Антарктиды есть залив Новосельцева и мысы Демидова, Куприянова и Парадина, острова Анинского, Лескова, Высокий и Завадского, море Беленсгаузена. В Тихом океане появились острова Россиян, архипелаг тропических коралловых островков, отдельные атоллы. В этом архипелаге названы именами Кутузова Макимо, Крузенштерна Тихикау, Румянцева Тикей, Лазарева Матаива и Барклая де Толли Раро ио В Англии писались романы, ставились пьесы о китобоях, захваченных в плен дикарями, о пиратах Индийского и Тихого океана, о мятеже на корабле «Баунти» под командой капитана Блая. То есть по поводам несравненно менее значительным. Тот же Джеймс Кук стал героем более чем двадцати известных романов и около 40 драматических произведений. А где в России пьесы и романы о капитанах Крузенштерне и Елисянском? Где пьеса условно «Среди льдов и ветров» или «Как русские открывают великий южный материк»? Где повествование о плавании графа Рязанова в Русскую Америку и о том, как русские осваивали Аляску и Калифорнию? Не написано повестей об этих подвигах ни в XIX веке, ни в начале XX до 1917 -го года. По крайней мере, в классике того времени современницы великих русских географических открытий нет даже намека на это. Почему? В XX веке появилась Юнона и Авось. Хотя бы из этой пьесы мы узнали, что русские осваивали не только Аляску, но и Калифорнию. В то же самое время сами американцы сняли целую мыльную оперу о приключениях графа Рязанова. Увы, ответ может быть только один и очень грустный, потому что в этом снова проявилась раздвоенность сознания русского образованного слоя. Россиянин невероятными трудами, героизмом и самоотречением строил громадную империю. Он осваивал почти безлюдные суровые пространства Севера, Сибири, побережья Тихого океана и Аляски. Все это пространство он связывал дорогами, строил крепости, из которых вырастали порой и немалые города. Как из станицы Верной вырос город Алма-Ата, а из заложенной в 1815 году крепости Грозная — город Грозный, столица Чечни русские наладили управление этими территориями и если бы даже не все если бы значительная часть чиновников была бы такой как герои салтыкова щедрина и гоголя империя мгновенно развалилась бы а она не развалилась но вот парадокс русскую интеллигенцию образованный слой россии эти достижения не интересовали Классика отразила жизнь не такой, какова она была в реальности, а такой, какой ее хотел видеть русский образованный слой. «Туземец глазами туземцев» С книгами, которые написаны выходцами из дворян, помещиков и поповичей, то же самое. Все романы Писарева, Бабарыкина, Чернышевского, мало того, что, на мой взгляд, невыносимо скучны, они исследуют какую-то исчезающую незначительную прослойку людей. Примечание. Лично, на мой взгляд, роман Чернышевского «Что делать?» довольно занудная книга, хотя Ильич так не считал. Ленина эта книга, по его словам, всего перепахала. Воистину великий был человек. Конец примечания. Сплошь народовольцы, борцы с самодержавием, такие передовые люди, как Рахметов, Чернышевского и Крестодвиженский, Писарева, образы которых у современного читателя вызывают разве что зевоту. Только у Помеловского в «Мещанском счастье» появляются образы выходцев из «Мещанства», Персонажи этого произведения работают, получают зарплату и каждый день строят свое мещанское счастье со щами и кашами. У Островского и таких героев нет». Ни один герой его пьес не нажил свой капитал честным трудом, его герой или хитрый интриган, или жулик, или хитрован, стремящийся жениться на богатой невесте. Герои Островского частенько разоряются, драматург никогда не показывает человека, который трудом и разумными делами наживает капитал. Если есть богатые невесты, то обязательно рядом самодуры, расточающие капиталы в публичных домах и в кабаках. Однако надо ведь иметь в виду, что сначала эти капиталы надо было нажить. Об этом же у Островского ничего. И нет у него ни одного образованного купца, мецената и ценителя наук. «Сплошное темное царство». Имена Рябушинского и Третьякова навек в благодарной памяти потомков, но, к сожалению, они не стали прототипами литературных героев, и о них нет романов. Вроде исключения Лопатин из Чеховского вишневого сада, да и то сомнительно, положительный ли это персонаж. Смена идеологии всегда качает маятник литературной критики. Русские купцы не знали английской поговорки. Мое слово «мой вексель», но «честное купецкое» значило не меньше, чем расписка или письменный договор. Договаривались, били рука об руку и не нарушали условий. Это известно из истории, но не из классической литературы. У Островского честное купеческое звучит только в одном месте, когда один купец дает другому денег, и тот отступается от Ларисы-беспреданницы, и хороший купеческий обычай показатель чести и высокой нравственности приобретает какое-то мерзкое значение. Туземец глазами европейцев. Если образованный россиянин описывает людей из народа, он тоже не замечает их положительных качеств. В записках охотника Иван Тургенев не пытается творить широкие художественные обобщения. Почти не обобщая, недомысливая, он описывает то, что видел и слышал. Такая позиция наблюдателя оказывается исключительно выгодной, своего рода литературная этнография. Также пишет и Гончаров о слугах старого времени, пишет весело, порой иронично, откровенно с позиции человека своего круга. Та же этнография в литературе. Но стоит русской классике попытаться создать образ человека из народа, и получается то ли инопланетный пришелец, то ли попросту карикатура. Информация к размышлению никак не карикатурен, Очень привлекателен Савельич в «Капитанской дочке», да и Пугачев куда привлекательнее Швабрина. Герои вечеров на хуторе близ Диканьки в самом лучшем случае забавны. Если Базаров представитель народа, то упаси нас Господь от таких представителей. Купцы у Льва Толстого очень несимпатичные люди, как у Чехова, а Платон Каратаев не только странен, он абсолютно нереален. Непротивление злу насилием само по себе – сомнительная идея. Непротивлением злу и не ангельской хрозостью проникали россияне на Кавказ и прошли всю Сибирь до Камчатки и Чукотки, а уж солдат, исповедующий непротивление злу насилием во время громадной и страшной войны – это просто нереально. Он нереальный представитель народа. Он тот, каким хотел видеть народ-аристократ, граф Лев Николаевич Толстой. Превращение литературных мифов в политические. Очень характерный и важный тип политического мифа, который конструируется из западной интерпретации русской литературы, литературный миф. Литературный миф очень легко превратить в политический, для этого достаточно отождествить литературу с реальной жизнью. Условный мир литературного произведения тогда следует считать не картиной художника, а документальной фотографией, и тогда сама же русская интеллигенция подтверждает этот миф. Отождествление происходит по произведениям, которые приобрели на Западе признание и вошли в Мировой литературный фонд. Это произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Лескова, Гоголя. Эти авторы давно переведены на все основные европейские языки, их читает большая часть образованных людей. Ссылаться на них легко, все знают, что там написано. Это как в России ссылаться на Джек Лондона или на Голсуорсе. Только нам не приходит в голову говорить что-то типа «Вот британцы, так же душевно скупы, так же жестоки и скучны, так же лишены воображения, как Сомс». А что? Сам же Голсуорсе написал. Нам не приходит в голову объявить американцев хищными негодяями, как Волк Ларсон и Смерть Ларсон и сослаться на авторитет Джека Лондона, сами же американцы ведь пишут. А вот европейцы уверенно интерпретируют наше поведение, исходя из нашей литературы, и подкрепляют этот же политический миф мнениями российской интеллигенции, она же сама это все написала, она сама же этот миф и породила». Образы Обломова, Акакия Акакевича, Раскольникова могли иметь единичные аналоги в реальной жизни России, но народ и страна не имеют к этим образом никакого отношения. Но если эти образы пропагандировать как типичные и характерные, то возникает некий образ народа. Метущихся интеллигентов, кающихся религиозных психопатов, рвущих рубахи на груди раскольников и дохнущих от скуки обломовых. Народ Маниловых и отцов Сергиев может вызывать интересы неподдельные дружеские чувства, но и принимать всерьез его трудно. Может даже возникнуть соблазн спасти такой народ, спасти от самого себя. Оформление политического мифа. Политический миф о России оформляется в момент высшего взлета русской государственности на фоне побед русского оружия. Миф начал создаваться во время и сразу после Семилетней войны. В эпохе Наполеоновских войн о России появилось много интересной информации. В ходе этих войн и победы над Наполеоном Россия превратилась в одну из ведущих держав Европы. Много спорили о том, кто сыграл самую важную роль в разгроме Наполеона. Большинство событий указывало на Россию. В 1799 году Суворов бил французскую армию в Северной Италии и переходил Альпы. В 1812 году армия Наполеона не смогла разгромить русскую армию, и даже совершив стратегическую ошибку, взяв Москву, вынуждена была вскоре отступить, спасаясь бегством. Спаслись, как я писал ранее, от силы 25 из 600 тысяч. В 1813 году русская армия выиграла сражение под... Вот. Лейпцигом весной 1814-го маршировала по территории самой Франции, а немецкие княжества и прочие союзники Бонапарта судорожно разрывали союзы с Наполеоном и заключали союзные договоры с Российской империей. Россия диктовала свои условия на Венском конгрессе 1815 -го года. Россия с позицией силы договаривалась с Австрией и Пруссией о политике отношении турции перед европой реально засветил раздел турции в котором россия приняла самое решающее участие мелкие германские княжества смотрели на россию с возрастающим интересом не ограничит ли добродушный восточный великан патенты пруссии В газетах Баден Бадена и Пфальца появились статьи, в которых сравнивалось положение подданных Пруссии в Российской империи. Получилось, что под покровительством Российской империи идти выгоднее. А это означало немного решительности и напора, и русский флаг на Босфоре, а также общая граница России и Франции, западнее Рейна, обеспечены. В княжествах Средней Азии появились агенты Российской империи, изучали дороги и переправы, численность и вооружение местных войск. Англия не без оснований чувствовала, что Российская империя подбирается к жемчужине ее колониальной империи Индии. Еще в середине XVIII столетия России изучали громадные академические экспедиции, в которые вместе с русскими В совершенно неизученное Поволжье, на Урал и в Сибирь шли немцы. О России рассказывали сказочные истории, вплоть до того, что сибирские реки выходят из берегов из-за громадных стад бегемотов. Из России везли колоссальные метеориты, шкуры удивительных зверей и одежды удивительных народов. Россия представала перед Европой богатой, невероятно интересной, наивной и вместе с тем какой-то невероятной и сказочной, и, конечно же, была она не страшной. Затем из периферии цивилизованного мира, никому не опасной и любопытной, Россия за считанные годы сделалась реальным конкурентом, более того, страной, которая готова доминировать в Европе. С 1799 по 1815 год Европа настораживалась по отношению к России все больше. Россия меняла расклад сил. Чем более высокое положение занимает человек, учреждение или государство, тем больше оснований у него боятся за свое положение. Так Виль писал в 1835 году. В настоящее время существует на Земле два великих народа, которые, начав с разных точек, приближаются, по-видимому, к одной цели. Это русские и англо-американцы. Оба они выросли незаметно, и когда взоры людей были обращены в другую сторону, они вдруг заняли место в первом ряду между нациями, так что мир почти в одно время узнал об их проявлении и величии. Все другие народы, по-видимому, почти достигли пределов, предназначенных им природой. Их задача только сохранять приобретенное, но эти два народа находятся еще в периоде роста. Все остальные остановились или подвигаются только с большими усилиями, лишь они одни идут легко и скоро по пути, которому глаз еще не может видеть конца. Гегель не особенно любил славян и считал, что все эти народы не исторические. Он приветствовал захват Пруссии, польских и чешских земель, тем более показательны слова Гегеля. Остальные современные государства, как может показаться, уже более или менее достигли цели своего развития. Быть может, у многих кульминационная точка уже оставлена позади, и положение их стало статическим. Россия же уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своем скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы. Примечание. Гегель Г. Работа разных лет в двух томах. Том второй. Москва. 1976 год. Страница 407. Как же не испытывать страха перед тем, кто имеет небывалые силы и возможности себя обогнать? Страх требует рационализации, рационального объяснения неясной угрозы, перевода страхов из бессознательного, на уровень осознанного. Страх вызывает отвращение к источнику страха. Если лев грозен и страшен, просто необходимо объяснить, как жестоко он терзает свои жертвы, как ужасно воняет из его пасти, как гниют остатки мяса под его когтями. Остановка за тем, кто сумеет создать политический миф, из уже наличествующих бытовых и литературных мифов. Первой в плеяде новых творцов такого мифа стала баронесса Жермена де Сталь с книгой «Записки о России». Анна-Луиза Жермен в «Замужестве Сталь» Хальштейн, «Года жизни с 1766 по 1817» принадлежала к верхушке европейской титулованной знати. Дочь барона Неккера, министра Людовика XVI, талантливая писательница, она выпустила в свет несколько имевших успех романов, ее пьесы шли на сценах европейских театров. Среди прочих книг «Жермена де Сталь», о Германии, 1810 год, и записки о России, 1812 год. Германия вызывает у жермена самые положительные чувства, по ее мнению немцы непрактичны, жизнерадостны, романтичны, поэтому у них плохие дороги, их товары скверного качества, но зато жить в Германии легко и приятно. А вот Россия — русские по своему характеру деспотичны и жестоки. Большая часть русских находится в рабстве. Дочь эпохи Просвещения Жермена придавала огромное значение переписке Екатерины II с Вольтером и Гидро. Вольтер советовал Екатерине освободить крепостных, она не послушалась. Что можно еще сказать о народе, который не следует совету самого Вольтера? «Русские любят воевать, для них страшно важно завоевывать все соседние народы», — Жермен де Сталь поминает из завещания Петра Великого потому их собственная земля лежит в запустении. В общем, у немцев дороги плохие от романтизма, а у русских – от свинства. И Екатерина II не раскрепощает крестьян, потому что она, по духу русская, не немка. На этом примере хорошо видно, что политические мифы о России основаны на трансформации литературных и бытовых мифов. Ядро политического мифа составляет представление России как внутреннего деспота и внешнего врага. Книга вышла очень своевременно, во время войн в Франции с Россией, накануне нашествия 12 языков. На короткий срок общественность в Европе притихла, как никак Россия была дорогим для союзников победителем, ее армия стояла в Париже. Новое дыхание мифу придал французский публицист Астольф де Кюстин. Астольф де Кюстин родился 18 марта 1790 года в Нидервиллере, Ватарингии, Франция. Предки маркиза известны с XIV века. Его дед Адам Филипп Де Кустин, годы жизни с 1740 по 1793, был заметным военным и политическим деятелем Королевской Франции. Участник Семилетней войны и войны за независимость США, он сделался депутатом Генеральных Штатов, и учредительного собрания, как военный на службе революции командующий Рейнской армии, он нанес противникам Франции ряд поражений на территории Германии, но в 1793 году с приходом к власти якобинцев проявил по заключению трибунала преступное бездействие, Адам Филипп де Кюстин фактически сдал противнику уже взятое было Франкфурт и Майнц. Было ли это прямой изменой, спорят до сих пор, но кабинцы казнили на гильотине и деда Адама Кюстина и отца трехлетнего Астольфа. Воспитала мальчика мать. С точки зрения самого Астольфа, мать проявила исключительную стойкость характера и способность к самопожертвованию. Воспитывая сына, мама вложила в него идею своего рода аристократического европейского космополитизма. Кюстин рано проявил интерес к путешествиям по Европе. В 1811-1822 годах Он объездил Швейцарию, Англию, Шотландию и Калабрию, позднее посетил Испанию. Маркиз писал очень много, практически о каждой поездке появлялись путевые очерки. В них Бекюстин пропагандировал и свои политические убеждения. К середине 1820-х годов он уже был известным и уважаемым публицистом, чьи книги переводились на разные языки. В 1839 году, по личному приглашению императора Николая I, этот убежденный монархист и мастер дорожного очерка посетил Россию. Николай I откровенно рассчитывал, что Кюстин напишет хорошую книгу о России, еще одна книга о России, как об одном из европейских государств. Это был бы хороший пиар. Впечатления маркиза о Николаевской России легли в основу книги «Россия» в 1839 году. Книга «В четырех томах» вышла в 1843 году во Франции. Ее сразу же начали переиздавать в разных странах Европы, однако оказалось, что это был пиар наоборот. Россия маркизу де Костину категорически не понравилась. И мало того, что не понравилось. Фактически маркиз завершил то, что начала мадам де Сталь. Формирование черного политического мифа о России. Дороги плохие, а местные варвары их не ремонтируют. Лошади скверные, езда медленная. Правда, в одном месте лошади оказываются слишком раскормленными, в другом слишком тощими. Но в любом случае какие-то они такие не такие, как нужно. Женщины в России некрасивые, офицеры мундира носить не умеют, мужики дикие, деревни нищие, леса густые и слишком заросшие, зимой слишком холодно, а летом слишком жарко, печи русские топят скверно, еда невкусная, пьют то ли слишком много, то ли просто пить не умеют все время напиваются до да пьяна. Деревни и провинциальные города некрасивые, дома стоят без системы, а улицы разной ширины и кривые. Петербург же тоже некрасив, потому что в нем дома стоят слишком уж по одной линии, проспекты широкие и пересекаются под прямыми углами, а потому Петербург «Похож на огромную театральную сцену. В общем, гадкая страна и скверный, и порочный народ, но главное в России в этой стране варваров — то, что все не свободны. Про мужиков говорить нечего, они в рабстве и никакого участия в жизни страны не принимают, но и дворяне, и чиновники — варвары и рабы по своей сути». Они пытаются подражать французам, и эти попытки вызывают у маркиза самую едкую насмешку. По своей сути, они нервные, суетливые, страшно зависимые люди, панически боящиеся начальства. Даже сам Николай I, это человек, все время играющий самого себя, не способный ни на миг забыть о себе, как Об императоре – комедиант на сцене, одним словом. Но суть и императора и всех русских – это рабство. Сколь не необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора. Примечание. Кюстин А. Россия в 1939 году. Москва. 2000 год. Конец примечания. В этой тюрьме царит всеобщий страх, тирания бюрократии, произвол сильных над слабыми. А вторая сторона истинной сути России и русских — стремление господствовать в мире и потому вести захватнические войны. Особенная опасность нависла над бедной Европой, потому что Россия пыжится изо всех сил изобразить себя европейской державой. А зачем ей это? Чтобы командовать над остальными странами Европы, разумеется. Русские притворяются европейцами. Николай I играет роль европезированного государя для того, чтобы утвердить право командовать и господствовать в Европе, заводить в ней свои жуткие порядки. Универсальный миф ставшая весьма популярной книга Кюстина, смогла объединить разрозненные черные мифы о России и подчинить их одному главному политическому мифу. Разного рода бытовые мифы слагались во все времена. Скажем, немецкий профессор Шиман писал, что Николай I не читал ничего, кроме поля декока Кока. Специальные курьеры привозили ему из Парижа свежие оттиски. Это нелепый и грубый миф. Николай Павлович был одним из образованнейших людей своего времени, свободно читал на трех европейских языках, покровительствовал Пушкину и Гоголю, и ему, Александру Сергеевич, читал своего Евгения Онегина, а Николай Васильевич — мертвые души. Николай I первым отметил талант Льва Толстого, а на Героя нашего времени написал отзыв, достойной похвалы и признания его как профессионального литературоведа. У Николая I хватило и литературного вкуса, и чувства юмора, чтобы хохотать при постановке «Ревизора», а потом произнести «Досталось всем, а больше всего мне». С трудом могу представить возможный столь... Самую ироничную оценку большинства последующих руководителей нашего государства. Но даже предположим, что в сказке о полуграмотном Николае поверили бы, то есть для дискредитации его лично сойдет, но пятно на весь правящий слой России, на всю Россию, будет брошено, а это уже иного порядка дискредитации. Но насколько лучше политический миф, сформированной де Сталь и маркизом де Кустином. Теперь любые другие частные мифы о неграмотном Николае и о плохих дорогах, и о некрасивых россиянках можно будет привязывать к этому главному мифу. Вот она Россия, страна агрессивных рабов, трепещи Европа, это идет железной постопью обезображенной маской урод, Русский Дарт Вейдер, желающий покорить мир. Такой миф вне времени. Николая первого нет на свете полтора столетия. Изменился и политический строй, и границы, и место России в мире. А миф жив. И если это будет кому-то нужно, то частный миф про полуграмотного Николая станет очередным небольшим фрагментом мифов о России. «Серебряный рубль». А ведь о Николае Первом тогда рассказывали и другое. Сохранился документ о том, что Николай лично пошел за гробом покойного унтер-офицера. Некому было проводить последний путь нищего, одинокого старика, и император, сняв фуражку, сам пошел за гробом. Или другая история... Как-то в пургу император ехал в двуколке и догнал бредущую по дороге женщину с мальчиком. Примечание. В XIX веке двадцати тридцатиградусные градусные морозы зимой в Санкт-Петербурге были обычным делом. Конец примечания. Император велел остановиться и спросил, куда подвести их. По дороге дама рассказала, что муж у нее погиб на войне, с пенсией все тянут, а сына она сама не знает, куда бы пристроить. «Ладно», — сказал император, — «я вам постараюсь помочь». Он дал мальчику серебряный рубль. Пусть он придет завтра к Зимнему дворцу, покажет дежурному офицеру этот рубль, и тот все организует. Лишь придя на следующий день с сыном в зимний, женщина узнала, что ее подвез не обычный офицер, а сам государь. Примечание. Вообще Николай I любил прогуляться неузнанным по Петербургу обычно в сопровождении одного офицера. Николай был последним из российских императоров которые могли себе позволить ходить по улицам без охраны, ведь даже если его узнавали, могла ли кому в народе прийти в голову мысль покуситься на жизнь государя, помазанника Божьего? Рассказывали, что Николай мог запросто зайти в кабак, Увидеть не в меру разбушевавшихся пьяных матросов, вытащить их за шкирку на улицу и, сделав свое бенценосное норвоучение, сдать их проходящему военному патрулю. Николай был высок, хорошо сложен и очень гордился своей спортивной формой. Конец примечания. Император ускорил получение пенсии для вдовы, парня заказенный казенный счет определил военное училище. Мальчик вырос, дослужился до генерала, хорошо проявил себя во время русско-турецкой войны, воевал на шипке. Памятный серебряный рубль он носил на шее рядом с нательным крестом. Если бы такая легенда ходила о любом из английских королей, тут же это было бы описано в романах, снято несколько фильмов. Появились бы тематические бары, а, может быть, и рестораны, «Серебряный рубль» и «Счастливая вдова». Сколько хорошего о своей истории могли бы еще мы рассказать, если бы хотели?» Приключения политического мифа Естественно, книга «Де Кюстина» вызвала гнев Николая Первого. Появился целый ряд официальных опровержений – Но эти опровержения были наивными и неуклюжими. В них подробно и скучно рассказывалось, что на самом деле дороги в России хорошие, лошади кормлены в меру, мундиры на офицерах сидят хорошо, и завоевывать в России никого не собирается. Оправдываться дело непростое. Обстановка скандала всегда вызывает ощущение что или ты украл, или у тебя украли. Просто говорить «нет, я этого не делал» — бессмысленно. Хорошим приемом в таких случаях является либо дискредитация автора Пасквиля, либо ответный удар, шельмование того, кто заказал черный пиар. Но русские официальные круги никогда не предпринимали ответного нападения ни на самого Маркиза, ни на Францию. Никто не догадался опубликовать очерки о том, как маркиз заблудился в трех березах под самым Петербургом, как принял за медведя балонку придворной дамы и с визгом забрался на портеру или как он ухаживал за гвардейским офицером, и что из этого получилось. Примечание. Маркиз де Кюстин был ярко выраженным пидорастом. Примечание научного редактора. Конец примечания. Не было записок типа «Записки князя Волконского» или «Воспоминания графа Орлова о путешествии во Францию». Не увидели эти книги свет. Не было таких записок. Хотя в них французская действительность могла бы высмеиваться так же беспощадно, а Франции вполне можно было приписать глобальные планы покорения мира. Оснований было немало. В конце концов, ранний капиталистический строй угнетал людей не намного меньше, а порой и больше крепостного. Стоит взять хотя бы реалии книжек «Мало без семьи» или «Гринвуда. Маленький оборвыш» и хорошо известные в России, или произведения Диккенса, в которых нищета Лондона того времени описана беспощадно. Примечание. Диккенс. Ч. Приключения Оливера Твиста Москва, издательство Эксмо 2006 год. Конец примечания. Короче, книга Декустина практически не получила достойного опровержения, и ее вспоминали всякий раз, когда складывалась... Подходящая политическая обстановка. В 1848 году, когда русский экспедиционный корпус помогал Австрийской империи, и в годы Крымской войны 1853-1855 годов, и во время русско-турецкой войны 1877-1879 годов, и в годы Балканской войны 1912 года. Примечание. Балканская война 1912 года велась между Турцией и странами Балканского союза Болгарии, Сербии, Черногории и Греции, которые стремились избавиться от турецкой оккупации. Примечание научного редактора. Конец примечания. В самой России книга России 1839 года была фактически запрещена. Первое русское издание, причем сокращенное, увидело свет только в 1930 году. Полностью книгу издали только после перестройки. Но еще при жизни автора Маркиз Бекристин скончался в 1857 году. Ее ввозили во французских и немецких изданиях и читали, читали, читали. Мнения были... Различивыми у большинства россиян книга восторга не вызвала, но подкинутое сословие, конечно же, выдвинуло и тех, кого книга до Кристина положительно очаровала. А и Герцен сообщал, что сочинение Кристина пребывало во всех руках и называл эти записки самой занимательной и умной книгой, написанной о России иностранцам. Примечание. Герцен. А.И. Собрание сочинений. Том 2. Москва. 1954 год. Страница 311. Конец примечания. Читали для Кустина и Петрошевцы и народовольцы, и марксисты, все участники пресловутого «Освободительного движения». В и. Ленин с присущим ему талантом революционной полемики перефразировал мысль Кристина о России как бы тюрьмы и императоре тюремщики и оформил этот миф в лаконично-категорическую фразу «Россия – тюрьма народов». Примечание. Ленин в и. к вопросу о национальной политике – Полное собрание сочинений, том 25, страница 66, конец примечания. Глава 8. Мифы советского периода. Эпиграф. В 16 веке по Голландии прошло ботало, что папа римский — антихрист. Голландцы стали шипеть на папу и раскурочивать монастыри, Многие тогда попали в непонятное, а иных вообще пустили в расход: Начало истории Нидерландов в переводе Льва Гумилева на блатную феню Конец эпиграфа. Новая порция мифов В 1917 году к власти пришла партия большевиков. С начала 1920-х годов большевики начинают полномерно переписывать всю историю предшествующего периода, а переписывают ее так, что просто страшно становится. Миф об ужасах до Петровской Руси большевики не отрицали, но дополнили новой порцией мифов об императорском периоде истории России, о Российской империи в сущности они стали относиться к россии императорского периода так же как в императорский период к допетровскому как ко времени полного мрака дикости и тупости по их версии политика царизма всегда и во всем была антинародной, преступной и деспотической. Якобы тиранический царизм и реакционное дворянство только и делали, что душили народ и подавляли малейшие ростки свободомыслия, политические свободы и любые прогрессивные идеи. Это черный миф в квадрате. Мрачные тона оказались окрашены не только XVI-17 века, но по сути вся история России от монголо-татарского ига до Николая II. Риторика тех лет и описание военных событий того времени генерал взял Ленкарань, положив на стенах несколько сот крепостных мужиков, наряженных в солдатские шинели, примечание Соколов Микитов и, -и. Ленкарань Москва, Худлит. 1935 год. Конец примечания. Не намека на героизм, но наоборот, читатель сочувствовал иноземцам и возмущался беспощадности, коварству и жестокости русских. Где, в какой стране вы найдете такое отношение к собственной армии и собственным достижениям? Ни в какой. И это не самый вопиющий пример. Покровский в кратком курсе истории России позволял себе называть и царей, и генералов негодяями, идиотами, скотами, уродами. А слуг проклятого царизма, в лучшем случае, обманутым стадом. Примечание. Покровский, НН. русская история в самом сжатом виде. Москва, политиздат, 1922 год. Конец примечания. По Покровскому Николай I — безграмотный солдафон. Якобы царь плохо различал буквы и больше всего любил слушать барабанную дробь. Ничто другое его не волновало александр III большевики объявили алкоголиком. Николаю II прочно приклеили кличку кровавой и даже победу 1812 года считали ошибкой, ведь и тут оболваненный народ воевал за укрепление власти своих же собственных помещиков. Отношение к важнейшим векам национальной истории иллюстрирует отрывок из одного пролетарского поэта. Я предлагаю минина расплавить пожарского, зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить, их за прилавками октябрь застал. Случайно, им мы не свернули шею. Я знаю, это было бы подстать. Подумаешь, они спасли Россию. а может, лучше было б не спасать. Примечание. Алтаузен. Д. Стихотворение. П. Г. 1922 год. Конец примечания. Далеко не так уж безвредны и тексты одного из кумиров либеральной интеллигенции Д. Хармса, в которых описывается Иван Сусанин, какое высокомерное отвращение во всех этих бояриных кувшегубах, В сценах, где глупый Иван Сусанин поедает собственную бороду под окрик боярина купше губа. Гляди, яка твоя борода клочна, Даниилу Хармсу смешны оба, и Сусанин, и боярин. Смешны просто потому, что они оба русские представители 17 столетия. Если для Загоскина и Карамзина это был век интересный и романтичный, то для Хармса это век смешной, нелепый и дикий. До конца 1930-х годов русофобия вообще была частью официальной политики СССР, Луначарский в одном из своих циркуляров по наркомату народного образования писал коротко и ясно: нужно бороться с этой привычкой предпочитать русское слово, русское лицо, русскую мысль. Прямо как в стихах уроженца Житомира Александра Ильича Безыменского: Аросеевская Русь, повторяю я снова, чтоб слово такого не вымолвить век рассеюшка русь распроклятое слово трехполья болот и мертвеющих рек как же тут не нарадоваться, что эта отвратительная страна околела умерла сдохла что же вечная память тебе не желатый а только охола, примечание Безымянский А.И. Городок. Москва. Советский писатель. 1925 год. Конец примечания. Парадоксально, но в период становления и развития СССР большевики подчеркивали, что русский народ – это имперский народ, народ-завоеватель и тем самым плохой и порочный. Вроде бы большевики были интернационалистами и строили общество, в котором угнетение народов невозможно, но формула, восходящая еще к Декюстину, давлела над ними как комплекс вины. Россия – тюрьма народов. От этого комплекса вины пытались избавиться в Советском Союзе, определяя национальную доктрину СССР так. Интернационализм со стороны великой нации должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы то неравенство, которое складывается в жизни фактической. Лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить. Примечание. Ленин. В.И. «Право наций на самоопределение». Полное собрание сочинений. Пятое издание. Москва. 1961 год. Конец примечания. Признаемся себе, это закладывало основы будущего распада СССР. Уверены, что предпосылки для этого были заложены еще в доктрине Право нации на самоопределение. В каждой из 14 советских республик была своя Академия наук. У всех, кроме Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, все республики имели свои столицы, кроме РСФСР, столицей которой была общей для всех столиц СССР Москва. Всякий, живший в СССР, хорошо помнит, какие сложные чувства испытывал всякий, приезжавший из российской глубинки в республики, в национальные окраины, особенно в Грузию, Армению или республики Прибалтики. Путешественника на трассе из Брянской области РССР в Сомскую область Украины ждали не менее сильные впечатления возле скромной таблички УССР. Кончался разбитый проселок, начиналась прекрасная асфальтированная дорога, осененная высокими тополями. Причина этих явлений проста. Россия в ущерб своей экономики, стала донором для национальных окраин. Я далек от местечкового шовинизма, но сухая экономическая статистика покажет любому интересующемуся что целые промышленные районы в Средней Азии, на Кавказе и в Казахстане построены наследство центра, то есть в первую очередь России, и руками, в первую очередь, русских рабочих. Мифы о гражданской войне Начиная с 1930-х годов, советская историография слегка подправила историю партии большевиков и гражданской войны. Из истории убрали неудобные факты – и немецкие денежки, и систему заложников, и лозунги мировой революции, в которой России отводилась лишь третьестепенная роль детонатора. Из официальной истории гражданской войны полностью изъяли всю систему грабления России, всю чудовищную жестокость системы массовых расстрелов, заложников и круговой поруки. Даже создатель Красной Армии Лев Троцкий исчез из официальной историографии, а народные вожди типа Щерса или Чапаева были подняты на щит и объявлены образованными красными командирами. Эти два покойника уже не могли возмутиться тому, что их превращают в нелепую икону. Фильм «Чапаев» — пример гениального политического пиара. Но после его выхода на экраны говорить об истории гражданской войны в терминах исторической науки уже не представляется возможным. С этого момента начинается новый этап советского Мифотворчество, хотя стоит отметить, что этот миф скорее позитивный. Отмывая кровь и грязь, советские историки творили миф о власти, приход которой означал не гибель исторический тысячелетней Руси, России, а всего лишь некий крутой перелом в ее истории. Фильмы «Волга-Волга» и «Кубанские казаки» формировали положительный образ страны, страны, в которой хорошо и приятно жить. Устами советских историков заговорила народная Россия. Классические русские историки рассматривали всю историю России с иностранной точки зрения, и 1917 год явил собой классическое доказательство того, что средний профессор понимал русскую историю хуже среднего крестьянина, знал ее, конечно, лучше, но не понимал по существу ничего. Примечание. Солоневич. И. а Народная монархия. Москва. Издательство «Ремисс». 2005 год. Страница 76. Конец примечания. Очень точное определение. Переворот Сталина. Рассмотрим, как создавались положительные советские мифы. Для того, чтобы осуществить идею СССР, необходимо было вовлечь народ в процесс строительства государства, сделать этот народ главным героем, главным действующим лицом великой разворачивающейся драмы. Для этого необходимо было пересмотреть отношение к этому самому народу. Это означало отказ от идеологии немедленной мировой революции в пользу построения социализма в одной отдельно взятой стране. Такая позиция требовала заменить призывы к интернациональной солидарности трудящихся призывами совсем иного порядка. Призывали к солидарности исторической, национальной религиозный. Сейчас трудно представить себе, насколько глубоко и В. Сталину удалось видоизменить прежнюю советскую идеологию, внести в нее качественно новые элементы. В 1936-1937 годах совершился громадный значимости идеологический переворот. До 1936 года даже имам Шамиль, или племенной вождь в Казахстане, воевавший с Российской империей Кеннесары Касымов, объявлялись прогрессивными борцами с тюрьмой народов. С точки зрения ученых школы историка-большевика М.М. Покровского Даже басмачество – это прогрессивное национально-освободительное движение. Термин Покровского «военно-феодальный империализм» вызывал восторг у Ленина и его гвардии. Книга Покровского «Русская история в самом сжатом виде» вышла с предисловием Ленина, где он писал о том, что эту книгу надо перевести на иностранные языки, а в СССР сделать школьным учебником. До конца 1930-х годов колониализм рассматривался как абсолютное зло, однако постепенно он превращался в зло относительное и со временем полагалось уже отмечать положительные стороны присоединения народов и стран к Российской империи, говорилось, разумеется, к России. До конца 1930-х годов даже само слово русь считалось контрреволюционным и было фактически запрещено придавать слишком большое значение русской истории русскому языку русской культуре вообще всему русскому стало чем то недостаточно идейным и очень подозрительным русский народ объявлялся народом завоевателем который угнетал другие завоеванные им народы в книгах выходивших в это время Обязательно подчеркивалось, скажем, что буряты были хорошие, а завоевавшие их казаки — преступники и убийцы. В книге А.П. Окладникова, посвященной присоединению Бурятии к России, живописуются чудовищные зверства карателей и колонизаторов. Примечания. Окладников А.П. «Очерки» Из истории западных бурят-монголов 17-18 веков Ленинград, Соц 1937 год, конец примечания. То же самое в книгах того времени о присоединении Грузии, Средней Азии или Северного Кавказа. Русский народ с 1918 по самый конец 1930 годов рассматривался как неполноценный зараженный великодержавным шовинизмом и подлежащий перевоспитанию. А слова русопят и кондовая русь стали очень обычными для обозначения всех, кому интернационализм хоть немного не нравился. Примечание. Буровский АН. Крах империи. Москва. Издательство АСТ. Две тысячи четвертый год. Конец примечания. Реабилитация русских началась с 1936 года и завершилась в конце 1940-х рассказами о великом русском народе. Происходила эта реабилитация в такой форме стали объявлять прогрессивными не национально-освободительных движений, а собирателей русских земель. Теперь и Александр Невский, и русские цари XVI-XVII веков, и царские военачальники императорского периода становились прогрессивными. Реабилитация Петра I и Ивана Грозного началась с выхода художественных произведений и фильмов. А вспомните целую серию талантливых художественных фильмов «Вдруг» вышедших на советский экран в конце 1930-х-40-х годов. Александр Невский, адмирал Нахимов, адмирал Ушаков, Кутузов, Суворов, прекрасно скроенные талантливые, а в случае с Александром Невским гениальные произведения, уверенно утверждали новые положительные мифы о выдающихся государственных и военных деятелях революционной России. На волне этой реабилитации появилось новое и симпатичная, начали издаваться популярные и художественные книги о тех, кого почти не замечали в царской России, о Лисянском, о Крузенштерне, открывателях Антарктиды, об освоении русскими людьми Русской Америки, о Циолковском и Мичурине, о проживальском и Кулибине. Впрочем, нет смысла даже пытаться перечислять все эти книги, ведь речь идет о десятках и сотнях книг. Сейчас большая часть этих книжек оказалась в спецхранах, как морально устаревшие и невостребованные. А жаль. В СССР начал создаваться положительный миф о России. Создавали его непоследовательно, коряво, и слишком явно он был привязан к коммунистической идеологии, но он начал формироваться, и это давало свои результаты, блестящие, надо отметить, результаты. Мифы о России. Англия, Германия. Было бы странно, если бы становление СССР не породило новых политических мифов о России за границей. Первый из них — Ввел еще Уинстон Черчилль в 1917 году. Так сказать, это все придумал Черчилль в 18 году. Обосновывая необходимость интервенции, он объяснил британцам, что они воюют с народом, который всегда противостоял Европе. Если они не победят, то Россия рано или поздно завоюет и их самих. Гитлеровская Германия породила свои политические и исторические мифы о России. Эти мифы, в частности, выразились в знаменитом пропуске в плен. Советским солдатам советовали идти сдаваться со словами «Бей, жеда, политрука, морда просит кирпича». Потрясает фильм «На востоке», в котором убитый комиссар изображается с рогом на затылке. С самым натуральным рогом, как у динозавра, гитлеровская пропаганда была поразительно тупой и примитивной. Она скорее смешила, чем пугала России. К тому же вскоре наступил 1945 год. История не предоставила пропаганде Геббельса реализоваться в полную силу. Политические мифы России и СССР, с которыми мы имеем дело до сих пор, сформировались в другой стране и на другой основе. Политический миф о России – США. В послевоенный период мировой истории 1945-1991 годов Россия пристала в новом качестве. До Второй мировой войны СССР был одной из десятка великих держав. После в мире противостояли друг другу только две сверхдержавы – США и СССР. Такого могущества не имели, такой роли в мире не играли ни Российская империя, ни СССР в 1922-1939 годах. Примечание. Похожую роль играла Российская империя в 1815-1855 годах. Примечание научного редактора. Конец примечания. Политические мифы о России всегда вырастали из страха перед ней. Возрастало могущество, вырос и страх. В годы Второй мировой войны СССР был для США и Британии ценным союзником, но грянула холодная война, и черные мифы о России срочно вытащили из сундуков с нафталином. Мифы стали еще более глобальными, более грубыми, чем раньше. Мифы в Европе и в США преподносились по-разному. Но Европа культивировала образ прекрасной Европы, в основе которого была позитивная система ценностей повседневной культуры, зрелищная привлекательность создает иллюзию чистой, прекрасной, культурной, красивой Европы, а европейцы пристают высокоцивилизованными представителями этой территории. В английском фильме 1953 года «Подводная лодка» Русские показаны очень условно. Зачем эта подводная лодка вторглась в территориальные воды Англии, непонятно. Почему исчезла, тоже не разберешь. Буквально несколько кадров показывают то, что делается внутри этой лодки, полуголые, расхристанные пьяные моряки со зверскими тупыми рожами. Это дикие люди чуть ли не похлопают по плечу капитана представления о социализме. Угроза невнятная, неопределенная. Главное, эти страшные дикие люди угрожают красивой цивилизованной Британии. Американская пропаганда, скорее пропаганда, свободолюбивого героизма, романтики, дикого Запада, только в современном интерьере и с современными технологиями. В формировании стереотипов, особенно велика роль американского кинематографа, с 1930-х годов Голливуд отличается зрелищностью, спецэффектами и примитивизацией сценических характеров. Это позволяет максимально распространять свои идеи и широко охватить аудиторию, доносить свои представления до всего населения. Вроде бы, на первый взгляд, американский кинематограф политкорректен. Даже в фильмах 1950-х, 1960-х годов уже не было образов откровенно, плохих мексиканцев и индейцев. Даже нацисты в фильмах о Второй мировой войне выглядят не карикатурно плохими, а достойным противником или людьми, которые просто заблуждаются. Но кровь и грязь Колониальные войны против индейцев всячески романтизировались. Американцы каждого нового поколения на уровне эмоций и инстинктов впитывали эту идеологию. Частью истории становились такие образы, как дикий запад, скачка, стрельба, покорение диких инородцев. Не любить вестерны — это как-то не по-американски. Американцы относятся к вестернам с добродушной улыбкой. Смотреть вестерн — это как съездить в деревню к бабушке, прикоснуться к корням. Образ России в кинематографе США 1950-х годов активно демонизировался. Стоит упомянуть фильм «Захватчики» время действия начала 1952 года, советские шпионы с тупыми лицами. Организуют в Америке переворот. Американские коммунисты с не менее отвратительными харями помогают им. Независимого мэра городка в тюрьму, честного журналиста в тюрьму. А у побережья уже всплывают, как в страшном сне, одинаковые черные подлодки. Русские в том фильме больше всего напоминают инопланетян. Такие же страшные, непонятные, чужеродные. Они почти не говорят, а лица у них огромные, широкие, вечно потные, беспрерывно отхлебывают водку из пляжек. В 1960-е годы миф о России, как в тюрьме народов, приобрел новые мировые масштабы. Сработал Карибский кризис 1963 года, и не только он. 1950-1960-е годы, эпоха панического страха перед атомной бомбой, маккартизма и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а еще эта эпоха Яна Флеминга и Джеймса Бонда, агента с лицензией на убийство. Уже в первой книге сериала про Бонда «Казино Рояль. Агент 007» совершил подвиги во славу демократии. Он пил все, что горит, вступал без разбора в интимные отношения, лихо истреблял врагов демократии из восточного блока, не боясь ни смерти, ни пыток. Всем, кто критикует майора Пронина, полезно прочитать эти книги и посмотреть снятые по ним фильмы. А уж как в них выглядят русские... Несомненно, лейтмотив... И этих, и многих других фильмов вроде бы похвальный пафос борьбы за свободу против того, кто грозится ее отнять. Но не только. Образ врага в лице России культивировался на Западе во времена Холодной войны и провоцировал страх. Много их, этих русских, непонятные, страшные, в любую секунду могут напасть. Подобное восприятие врага означает признание его силы и могущества. На помощь политическому мифу приходят бытовые мифы. Они позволяют представить врага не только опасным и жестоким, но и нелепым и смешным. Враг страшен, но вместе с тем и отвратителен, да еще и смешон. Смешное не так сильно пугает.